Под старость жизнь такая, гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогает, Но ей нехорошо на новоселье, привыкшей горнице своей.